Глава 19. Страх должен быть только один. Я должна правильно воспользоваться этим моментом. Мои родители развелись, когда мне не было еще и года. Мама для себя решила, что хочет быть счастливой. Набралась духу, взяла меня маленькую и ушла от отца. Папа почти не присутствовал в моей жизни. Не воспитывал, не заботился, не оберегал. Много лет я жила в обиде на него за то, что он безответственный и бестолковый по отношению ко мне. Но с годами стало приходить понимание – человек априори не может быть родителем своему ребенку, если он также застрял в своем детстве. Мне понадобилось много лет, чтобы понять и простить их обоих. И главное – осознать, что отсутствие у меня базовой безопасности началось с отсутствия папы в моей жизни. Это было точкой отсчета. Понимала ли тогда моя мама в свои 19 лет, что отныне ей надо будет играть роль и второго родителя тоже? Жизнь так устроена, что родителю одиночки приходится быть матерью и отцом в одном лице. Так всегда бывает в неполных семьях. Стоит ли говорить о том, насколько это губительно для психики не только ребенка, но и самого родителя? Выполняя функции за обоих родителей, женщина в какой-то момент начинает забывать о том, что она прекрасный слабый пол. С каждым днем она все больше становится тревожной, забывает про необходимость отдыха, Боится лишний раз попросить помощи. Все сама. Ну, правильно, она же теперь сильная. То, если не она. А иначе не выживет. Иначе она и ее потомство не справятся в суровых реалиях. Инстинкт выживания – первый и главный, заложенный в нас на генном уровне. Моя мама стала сильной ради меня. Если бы она тогда наперед знала, что однажды это погубит нас обоих, поступила бы она тогда по-другому. Я не говорю о том, что ей не стоило уходить от моего отца. Стоило. Еще как. Я лишь жалею о том, что она старалась изо всех сил быть в тонусе 24 на 7. Быть идеальной, сильной и независимой. Не нужно было. Слышишь, мам, ты же живой человек. Со своими желаниями и потребностями. Ты хрупкая и нежная женщина, которая старалась ради своей дочери так сильно, что однажды это сломало их обоих. Но самое смешное и печальное – то, что похожие ситуации складываются и в семьях, где есть и мама, и папа. Казалось бы, разве могут быть какие-то психологические травмы у ребенка, который растет в полной семье? Могут, если семья неполноценная. Это семьи, где один родитель, или, что еще страшнее, оба – эмоционально незрелые, психически нездоровы, страдают зависимостями, алкоголь, наркотики, лудомание и прочими семьи, в которых члены семьи видели войну своими глазами. Вполне логично, что детям, выросшим в нездоровой атмосфере, придется выстраивать свое будущее на руинах прошлого. И, к сожалению, нередко случается так, что ребенок уже во взрослой жизни повторяет родительский сценарий. И на самом деле речь здесь далеко не в генетической предрасположенности. Все гораздо проще и сложнее одновременно. Дело в выборе. Кто-то Выбирает жить так, как его научили. А кто-то пытается эту систему сломать. Хотите честно? Скорее всего, я слукавлю, если скажу, что хотела бы изменить какие-то события в своей жизни. Да, слишком много трагических эпизодов для одного человека. Но они привели меня туда, где я должна была оказаться. Они сделали меня той, кто я есть.